Выход есть. Я думаю, ты сможешь папа помочь мне, если захочешь, тихо произнес Володя. Ты думаешь, но я не знаю, что должен сделать, понимаешь. Ты думаешь, а я не знаю. Я сидел на траве. Мой сын стоял передо мной и смотрел мне в глаза каким-то умоляющим взглядом. Губы его что-то беззвучно шептали. Судя по губам он тихо произносил какое-то одно слово. Потом он четко, не отводя взгляда, произнес «Сестричку, очень тебя прошу, папа, родите мне с мамой сестричку. Я сам ее выненчу и воспитаю. Они помогут мне. Мы не будем отвлекать вас с мамой от ваших дел. Я научу ее, когда она подрастет немножко. Расскажу ей. Она останется с моими зверями и пространством. Родите мне с мамой сестричку, папа». Если ты, конечно, не болен или не устал, если, конечно, можешь. Дедушка мне сказал, что от образа жизни, нечеловеческого, воздуха, скверной воды, мужчины в вашем мире часто болеют, быстро стареют. Тебе немножко, папа, больше 50 лет, но если ты, папа, устал, если сил растратил много, то три дня, всего три дня я приготовил все. И много сил к тебе вернется. Сын волновался, и я его прервал. Ты подожди, Володя, успокойся. Конечно, я устал слегка, но думаю, найдутся еще силы. Не в этом дело. Я, в общем-то, совсем не против того, чтобы у тебя была сестричка. Но чтобы детей рожать, желание двоих родителей необходимо. Уверен, папа, точно знаю я. Тебе в рождении мама не откажет. «Если ты согласен, давай, чтоб времени зря не тратить. Прямо сейчас начнем готовиться к рождению сестренки. Я изучал. Мне дедушка во многом помогал. Я рассчитал, все подготовил. Три дня и ночи три со мной побудь. И никуда не отлучайся. И ни на что не отвлекайся, папа. В тебе прибавятся энергии и силы. С чего ты взял, что недостаточно их у меня, Володя? Я думаю, достаточно, но будет больше». «Хорошо, я буду только с тобой все три дня. Только надо пойти маму предупредить. Я папа сам ей объясню. Скажу, у нас есть дело общее. Она не будет уточнять и возражать не станет». «Ну хорошо, давай начнем». Мне стало даже интересно, что приготовил такого сын, что к человеку всего за три дня может вернуться много сил и энергии. И сразу скажу... Подготовленные им процедуры немного странными могут показаться, но ощути, ощущение от них на третий день такое, что описать словами или первым непросто. Сказать, что молодеет человек на 10 или 20 лет, тоже не подходит. Внешне, может, лет на 5 всего помолодеешь. Но внутри как-то все по-другому заработало внутри. И силы новые, и мир вокруг другой. Немножко.